Глава 9. «И это правда святая святых...» Blue Оушен», скептически окинув взглядом полупустой коридор, проворчала Вивиан. «Я себе это представляла как-то более масштабно, что ли». «Настоящая святая святых не здесь», — пожал я плечами. «Под кампусом целая куча подземных этажей со всякими серверами и другой инфраструктурой. А тут так, верхушка айсберга». «Фрост, ну ты куда запропастился? У меня и так уже задница в мыле, ни хрена не успеваем!» Возмущенный окрик Джо, прокатившийся по коридору, заставил нас обернуться. Сам Сайтон, взъерошенный, будто его только что выдернули из уличной драки, догонял нас размашистым шагом. Но, приблизившись и разглядев мою спутницу, вдруг резко замедлился, и стушевался. Даже попробовал причесаться пятерней, но это было бесполезно. Веры его торчали во все стороны, как как перья в индийском уборе. Эм, ты не один, а это... Знакомьтесь, это Сайтан, мой начальник, спохватился я. А это Вивиан, моя... Хорошая знакомая перехватила инициативу Вивиан и протянула Джоу руку. Тот ошарашенно пожал ее и промямлил что-то насчет пропуска. Пропуск мы уже оформили через Дайсон, ответил я. Вивиан побудет тут какое-то время, если ты не попротив, конечно. Да нет, я... замялся Сайтан. А что, собственно... Бедняга так смутился, что, кажется, вообще потерял дар речи. Но Вивиан пришла ему на помощь. «Фрост сказал, что у вас здесь есть комната для отдыха», — улыбнувшись, сказала она. «Да? А, ну да, конечно. Некоторые сотрудники даже ночуют здесь. А душ здесь можно где-нибудь принять? Мне надо привести себя в порядок». «Да, да, конечно. Эм, э, куэфэн?» Он окликнул робкую девчонку-стажера. Та как раз проходила мимо, прижимая к груди старенький рабочий планшет. «Да, сэр. Проводи, пожалуйста, мисс, в зону отдыха. Покажи ей там все. Если что, мы будем в диспетчерском зале». Когда девушки скрылись за поворотом коридора, он повернулся ко мне и почему-то шепотом спросил. «Я не понял. Это что, Вивиан Грей?» «Ну да». «Но что она здесь делает?» «Говорю же, ей надо перекантоваться некоторое время там, где ее точно не будут искать. И я предложил ей спрятаться здесь». «Да с какой стати-то?» «Ну, она вроде как моя девушка». «Чего?» «Хотя, возможно, уже бы бывшая», — вздохнул я. «Ладно, пойдем уже. Ты же говорил, что мы торопимся». «Торопимся, да, но...» Джоу ошарашенно помотал головой, продолжая глядеть на меня с таким изумлением, будто я у него на глазах новогоднюю гирлянду из уха вытянул. «Ты что, реально встречаешься с самой Вивиан Грей?» «Да, что такого-то?» Уже с ноткой раздражения огрызнулся я. — Давай уже соберись. И, кстати, ей нужен будет доступ в наследие, не возражаешь? — У, ну, если только она не будет мешать делу. — Наоборот, поможет. Это же Нова, глава клана отступников. Я думал, ты знаешь. — Ах, да. Вы с ней давно общаетесь в игре, но я не знал, что и в реале. — Ладно, это не мое дело. Но, надеюсь, ты не рассказывал ей ничего такого? — За кого ты меня попаренимаешь? — Ну, смотри, как знаешь. Любая утечка информации о том, что сейчас происходит с нашими управляющими нейросетями, и будет такой скандал, источников утечки и по помимо нас хватает, — проворчал я. Если Флинт и правда работал на G-групп, то я вообще удивлен, как все до сих пор не вылезло наружу. — Это верно, — вздохнул Джоу. — Ладно, это все не наше дело. Пусть большое начальство об этом всем беспокоится, а мы пока будем делать свою работу. — Кстати, как там? Чего нового? Есть кое-что. Пойдем, расскажу, что тут творилось, пока тебя не было. Мы направились в диспетчерский зал, и по пути Сайта обрисовал положение дел. Из хороших новостей твоей зомби-копии уже нет, уничтожено. Когда успели-то? Ну, ты не единственный, кому пришла мысль попробовать атаковать некров сходу, пока они не успели толком закрепиться. Уже минут через двадцать после того, как ты вышел из игры, черный лотос бросил в бой отряд из двух сотен бойцов. Им сходу удалось продавить оборону Дракара почти до самого храма. Но потом он вышел против них сам, и... Армия его зомби пополнилась свежим мясом? Угадал. Но, правда, Фроста Лича он потерял, снайперы его выстегнули издалека. И на месте его гибели грохнул неслабый пустотный взрыв. «Хм, но ведь это нам на руку, верно?» «Угу. Города странников под полным контролем вершителей. Там даже умение пустоты нельзя применять, иначе стражи будут агриться. Но сейчас... Это ведь реальный способ подавить влияние Войда и Анастасии на один из городов. Пустотные взрывы в этом смысле вообще очень эффективны. После них остаются довольно обширные аномалии. «Так значит, нужно больше взрывов», — пробормотал я. И не только, — произнес отец. Мы в этот момент как раз вошли в диспетчерский зал. Отец сидел спиной к нам за одним из администраторских пультов перед многослойным веером голографических экранов. Но при этом к разговору подключился так непринужденно, Будто все это время шагал рядом с нами по коридору. Я рекомендую все-таки действовать сразу в двух направлениях, продолжил он, когда мы подошли ближе. Во-первых, как можно активнее применять пустоту на территории города и в целом стаба. Пока идет ивент, это даже не сказывается на общей репутации с безликими. Так что Фрост легко сможет уговорить на это всех своих соратников. Они ничем не рискуют. А второе, спросил я. Жаль, что некрокопия персонажа Фроста просуществовала так недолго. Мы не успели изучить ее влияние. Но я уверен, что такие объекты с двойным влиянием — это еще одна лазейка для Анастасии. К тому же, если их будет достаточно много, это оттянет часть ее внимания. чего? недоуменно прищурился сайтом. Брайт не ответил, и я спросил, приведя тему. То есть, предлагаешь отдавать пустотников на съедение дракару? На такие поддавки, думаю, сложно будет их уговорить. Он пожал плечами. «Это уж сам что-нибудь придумай. Во всех этих игровых реалиях вы с Айтоном разбираетесь лучше меня. Я просто обращаю ваше внимание, что взаимодействие Некроса и Войда дает нам интересные возможности. И их нужно использовать по максимуму. Не уверен, что это продлится даже до конца ивента. Я уже сейчас вижу, как вершители пытаются сломать эту механику. «Да, баг-репорты сыпятся, как из пулемета», — беспокойно почесал в затылке Джоу. А что, если из-за всей этой возни мы критическую ошибку словим? Это опять уходить на перезагрузку серверов. Курс акций компании и так обрушился, и падает все ниже с каждым часом. мало там волосы на себе рвет от злости. «Поверь, это не так уж важно», — спокойно ответил отец. «Когда твой дом подожгли со всех углов, надо заниматься тушением пожара, а не беспокоиться, что на кухне не прибрано». «Да, наверное», — не очень-то уверенно кивнул Сайтон. «Ладно, я что-нибудь придумаю», — вздохнул я. «Что-то еще? Давай уже определимся, что можно еще подкинуть твоему персонажу из тех запасов, что есть у админов», — сказал Сайтон. «И можешь особо не стесняться. После вчерашнего грабежа сокровищницы серебряной когорты любые твои приобретения не будут выглядеть подозрительно. Все можно списать на трофеи». «Я тебе тоже кое-что приготовил», — добавил отец. «Получишь через Сайтона вместе с остальными припасами». Я кивнул. Уже готов обещанный артефакт для поиска тайников? Быстро же он управился. «Выбрать удобнее будет здесь», — Джо указал мне на соседнее рабочее место. Над столешницей там уже горел голографический экран с какими-то таблицами. «Сформируем пакет и перебросим тебе все внутрь игровой доставкой. Вместе с сегодняшним подарочным кейсом за премиум. Может, кстати, и в самом кейсе рандом поподкрутите?» — усмехнулся я. «Подкрутим», — без улыбки ответил он. В этих ежедневных подарках рандом не совсем настоящий. Просто маркетинговый инструмент. И награды можно сформировать и вручную. Всегда это подозревал, проворчал я. Развод на то, чтобы игроки покупали по премиуму все выше и выше уровнем, он виновато развел руками. Я уселся в кресло и окинул взглядом экран. То, что увидел, очень походило на интерфейс наследия, а если точнее, на систему сортировки запасов в клановом хранилище. Те же ячейки, вкладки с подписями, всплывающие подсказки с описаниями конкретных объектов. Располагайся. Сайтон похлопал меня по плечу. Я тут уже немного отсортировал предварительно, что может тебя заинтересовать. Понял. Рассеянно кивнул я, скользя взглядом по рядам ячеек и оценивая ситуацию. Да тут прямо клондайк. А ты прибеднялся. — Ну, все-таки хозяева мы игры или нет? — усмехнулся он. — Но это все, увы, в основном из старых запасов. Нам сейчас полностью перекрыли возможность проводить эмиссию любых игровых объектов, которые можно покупать за реальные деньги. Чтобы не сломать игровую экономику? Не только поэтому. Насколько я понимаю, это все в рамках подготовки той сделки с правительством. Если на и правда станет основой соцпроекта для желтой зоны, то нам придется обеспечивать прозрачное движение не только игровой валюты, но и вообще всех объектов, которые представляют собой хоть маломальскую ценность. потому что это же не виртуальная валюта, а вполне себе реальная. Хм, но все же орбов псионики и других новых веток, как я погляжу, вы уже успели где-то наклепать? Все они созданы игровыми методами. Другое дело, что у нас есть некоторые профессиональные фишки. В конце концов, мы знаем эту игру лучше, чем кто бы то ни было. Я углубился в изучение вкладок. В первую очередь заглянул в раздел снаряжения в поисках подходящих для меня легендарок. Артефактов странников там и правда было немало, но ничего такого, что могло бы пригодиться псионику. В основном всяческое холодное и лимитательное оружие с дополнительными свойствами. К примеру, увидел некие лунные клинки, точно такие же, как у персонажа Вивиан. А вот с бронёй все было печальнее. Я попробовал отыскать в админских закромах замену своему штурмовому камбезу «Василиск», но, как назло, везде упирался в ограничения по силе. А сейчас с инкрустированной гранью Абсолюта подтянуть этот параметр не получится. Штрафы дикие. Да и времени на это нет. У меня есть последний шанс сделать еще один рывок прокачки своего персонажа, а дальше уже все, придется работать с тем, что есть. Так, ладно, пойдем другим путем. Раз не получается сменить саму броню, можно добить отстающие статы с помощью инкрустаций. Я отложил себе несколько самых мощных рун класса «Великие» с максимальными первоначальными бонусами к живучести, да еще и с удачно выпавшими вторичными бонусами. Например, такую. «Великая руна живучести. Артефакт странников. 6 из шести. Материал для инкрустации элементов брони. Основной эффект — здоровье плюс 120, скорость регенерации плюс 6 в секунду — Бонус цельные руны, общее количество очков здоровья повышается на 10%. В Василиске у меня три слота, то есть на одних только инкрустациях можно поднять около пяти сотен бонусных очков здоровья. Уже хоть что-то. Не с двух удачных снайперских выстрелов буду складываться, а хотя бы с трех. А еще надо взять за привычку идти в бой под стимпаками, дающими временное усиление персонажа. О да, тут их оказывается куча видов, аж глаза разбегаются. Половины из них я в глаза не видывал. Например, что-нибудь вроде такого: стимулятор, антей, расходный материал. Так, что еще может снизить вероятность быстрой смерти? Может прокачать еще на несколько уровней размытый силуэт из ветки иллюзий? Вон у Джоу есть несколько фиолетовых орбов. и даже один золотой. Я настолько увлекся изучением админской сокровищницы, что не сразу услышал, как меня окликнули. «Фрост!» — уже громче позвал Джоу. Обернувшись, я увидел рядом с ним Вивиан. Та по-прежнему была в спортивной форме, в коротком топике и лосинах, волосы гладко зачесаны назад и собраны в хвост. Грязную майку она, похоже, оставила в комнате. Джоу переминался рядом с ней с ноги на ногу и, кажется, снова не знал, как себя вести. Да уж, похоже, по части девушек он полный профан. Впрочем, кто бы говорил? «Переодеться мне не во что», — проворчала Вивиан, когда я подошел к ним. «Думала заказать что-нибудь в интернете с экспресс-доставкой сюда, но потом подумала, что не стоит этого делать через свой аккаунт. Верно, лучше через Дайсона. Но вообще, пока новая одежда тебе и ни к чему. Зато в этом будет удобно в капсуле. Тут многие вообще до нижнего белья раздеваются». «Да нет, нет, это совсем не обязательно», — густо покраснев, пробормотал Джоу, не зная, куда девать глаза. «Просто...» Это улучшает контакт с сенсорным гелем и еще больше усиливает эффект погружения. Ну-ну, усмехнулась Вивена, оглядевшись, спросила. А где капсула-то? Так вот же они. Мы провели ее к свободной, и она с удивлением заглянула в резервуар, в котором подсвеченный голубым цветом подрагивал толстый слой сенсорного геля. Даже провела ладонью по его гладкой упругой поверхности, похожей на желе. Я, правда, уже давно убедился, что все эти первые впечатления насчет этой штуки очень обманчивы. Это субстанция и умный полимер, способный за доли секунды менять свою структуру. Когда нужно, он становится твердым, как пластик, а через мгновение его толщу можно спокойно разрезать ладонью, не чувствуя почти никакого сопротивления. «Я слышала о таких штуках, но они ведь вроде так и не пошли в серийное производство». «Да, громоздкие, очень дорогие в установки, да и в обслуживании», — вздохнул Джоу. но зато обеспечивают беспрецедентный уровень погружения в виртуальную реальность. В чем то даже лучше, чем через нейрошунт, который вживляется напрямую в мозг. Да, технология тоже тупиковая. Шунты плохо приживаются. Да и потом куча проблем бывает с корректной передачей сигналов. «Да, ладно, ладно, уговорил. Я попробую», — прервала Вивиан его излияние и, недолго думая, стянула через голову топик. «Это будет интересный опыт. Поможете подключиться?» Джоу снова покраснел до кончиков ушей и, смущенно отвернувшись, пробормотал. «Да тут все автоматически. Надо только выдать вам доступ. Я сейчас». Он метнулся обратно к центральному пульту, где располагалось несколько рабочих мест. Я же укоризненно взглянул на Вивиан, которая тем временем избавилась от лосин и уселась на край резервуара, осторожно погружая ноги в сенсорный гель. А мимо нас Джоу в зале уже было несколько сотрудников. И, судя по повисшей тишине, все взгляды сейчас пересекались на одной точке. Однако Вивиан это, кажется, нисколько не заботила. Она, кажется, наоборот, погружалась в гель, не торопясь, позируя, как на фотосъемке, и глядя мне прямо в глаза с выражением насмешливого вызова. «Что?» — спросила она, погрузившись по плечи и придерживаясь за край резервуара. «Хочешь что-то сказать?» «Да нет», — вздохнул я. «Кстати, у меня личка уже разрывается от вопросов. Наши уже все онлайн. Что им передать, если что? Что я тоже поподключусь в ближайшее время». и нужно собрать совет. Хорошо. Офицеры как раз все в цитадели. Разбирают вчерашний трофей. Пробойник тоже? Да, а что? Он нам понадобится в первую очередь. Ты ведь говорила, что он неплохо знаком с дракаром. И? Да есть у меня одна идейка. Только обещай, что поддержишь меня. Даже если поначалу мое предложение покажется тебе по полным бредом. Ну, задумчиво протянула Вивиан, провожая взглядом гибкий манипулятор с лицевой маской и наушниками, который, выдвинувшись из стены, потянулся к ее голове. «Твои планы часто выглядят безумными, но пока что все они шли только на пользу нашему клану, так что доверюсь тебе и на этот раз». Лицо ее скрылось под маской, а потом и сама она погрузилась в резервуар с головой. Так что сквозь толщу геля стал виден лишь ее смутный силуэт. «Спасибо, Нова. чуть запоздало, сказал я.